Корней Чуковский. «Краденое солнце». Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. Глянул Занька в окно, стало Заньке темно. А сороки-белобойки поскакали по полям, Закричали журавлям. Горе, горе, крокодил, Солнце в небе проглотил. Наступила темнота. Не ходи за врата.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 Волки бешеные воют Рано-рано два барана Застучали ворота Тра-та-та и тра-та-та Эй, вы звери, выходите Крокодила победите Чтобы жадный крокодил Солнце в небе воротил Но мохнатые боятся Где нам с этаким сражаться Он и гроден, и зубаст Он насутся не отдаст И бегут они к медведю в берлогу. Выходи-ка ты, медведь, на подмогу, пол Полную лапу тебе лодырю сосать, Надо солнышко идти выручать. Но медведю воевать неохота, Ходит он, медведь, круг болота. Он и плачет, медведь, и ревет, Медвежат он из болота зовет.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 только чёрный совы из счастье на неё свои отчи таращит. Туй зачихо выходила и медведю говорила: "стыдно старому реветь, ты не заяц, а медведь. Ты пойди ко косолапы, крокодилы с сарапой, разорви его на части, вырви солнышко из пасти". И когда оно опять будет на небе сиять, Малыши твои мохнатые, медвежата толстопятые, Сами к дому прибегут. «Здравствуй, дедушка, мы тут!» И стал медведь, зарычал медведь, И к большой реке побежал медведь. А в большой реке крокодил лежит, И в зубах его не огонь горит, Солнце краденое, солнце красное. Подошел медведь тихонько, Толканул его легонько. Говорю тебе, злодей, выплюн солнышко скорей, А не то, гляди, поймаю, Пополам переломаю. Будешь ты, невеже знать, Наше солнце воровать. Ишь, разбойничья порода, Цапнул солнце с невосвода, И с набитым животом Завалился под кустом. Да и хрюкает с просолья, Словно сытая хавронья. Пропадает целый свет, А ему и горя нет. Но бессовестный смеется, Так что дерево трясется, Если только захочу, И луну я проглочу. Не стерпел медведь, Заревел медведь, И на злого врага Налетел медведь. Уж он и мял его, И И ломал его. «Подавай сюда, наше солнышко!» Испугался крокодил, завопил, заголосил. А и пасти из зубастой солнце вывалилось в небо, выкатилось. Побежало по кустам, по березовым листам. «Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!» Стали пташки щебетать, за букашками летать.